ходячие пески и говорящие камни. Чтобы достичь оазиса, нужно пройти через море песка, пословица Туарегов Сахары. Африка гордо несет звание самого горячего из континентов. Это ведь именно здесь, в пустыне Донакиль на севере Эфиопии, была зафиксирована самая высокая температура на Земле, плюс 58,4 градуса по Цельсию. Находящееся там селение Далол признано самым жарким местом на планете. Может быть, поэтому люди и покинули его. Сейчас там не найдешь ни души, кроме разве что туристов с термометрами. Сахара поражает большинство путешественников не полуденной жарой, а ночным холодом. Огромные перепады температур здесь наблюдаются круглый год. Но зимой... В ночные часы температура доходит до минус 10 градусов Цельсия, что может оказаться примерно на 60 градусов ниже, чем в полдень. Сам образ Африки для многих связан с пустыней, безбрежным морем песка и палящим солнцем. Да и самая известная на свете пустыня, конечно, является настоящим африканским брендом, ведь она занимает почти 35% площади всего материка. На то, что многие из нас знают об африканских пустынях, стереотипы, наполненные ошибками и предубеждениями. Сахара – крупнейшая в мире пустыня, по площади примерно равна Соединенным Штатам Америки. Она простирается от Красного моря на востоке до Атлантического океана на западе, от Средиземного моря на севере до зоны Сахиля на юге проходя по территории более десятка государств. Она настолько велика, что внутри в ее составе тоже выделяют несколько пустынь, в том числе Тенере, Большой Восточный Эрк, Большой Западный Эрк, Танезруфт, а также Аравийскую, Ливийскую и Нубийскую пустыни. Легенда об исчезновении армии персидского царя Камбиза II в Сахаре описана у Геродота, По его свидетельству, в 525 году до нашей эры Камбис направил армию из 50 тысяч воинов в оазис Сива, чтобы уничтожить храм оракула бога Амона, жрецы которого отказывались признавать власть персов над Египтом. Через неделю армии удалось добраться до оазиса Харга, покинув который армия бесследно исчезла в пустыне во время сильной песчаной бури, так и не дойдя до Сивы. В 2005 году итальянские археологи обнаружили в Сахаре останки огромной армии, подтвердив тем самым, что Великая пустыня скрывает еще много исторических загадок. Вопреки расхожему представлению, лишь около 25% территории Сахары покрыто песками. Ландшафт остальной части пустыни – каменистые холмы, засоленные почвы, заросли Тамариска и Молочая, редкие сезонные ручьи. Красные скалы и беложелтые пески перемежаются с черными пятнами так называемого пустынного загара – железно-марганцевой пленки, покрывающей горные породы. В середине XIX века немецкий естествоиспытатель географ Александр фон Гумбольд писал, что Сахара – величайшее песчаное море, которое простирается вплоть до Индии. Да и сегодня, когда пересекаешь великую пустыню на самолете – В течение четырех часов, наблюдая чередование безжизненных пейзажей, кажется, что так было всегда. Но когда-то она выглядела совсем иначе. Возраст Сахары достигает двух половиной миллионов лет. Однако засушливые периоды ее истории постоянно чередовались с периодами бурной влажности, когда на ее территории цвели цветы и разгуливали тропические животные. Впервые об этом заговорили ученые после открытия знаменитой наскальной живописи в самом центре Сахары. Подробнее мы поговорим об этом в главе «Культура». По этим изображениям, создаваемым в течение тысячелетий местными жителями, можно проследить, как менялись климат и животный мир Великой пустыни. Прекрасно сохранившиеся рисунки свидетельствуют о том, что каких-нибудь... Десять тысяч лет назад климат Сахары напоминал саванны или степи. На древних фресках изображены животные, которые водятся только там, где выпадают обильные дожди, а земля покрыта густой растительностью. Увековеченные во множестве быки могли обитать только на плодородных лугах, а для крокодилов и гиппопотамов нужны были реки и озера. Последние сахарские крокодилы еще в середине прошлого столетия жили в небольших оазисах Алжира. После исследований древних фресок Великая пустыня предстала обширной зеленой страной, кормившей жирафов и буйволов, слонов, страусов и антилов. Носороги населяли густые пальмовые рощи, там же бродили львы. Среди них проживали и десятки народов, расселившихся по Сахаре для охоты, рыболовства, а затем и скотоводства. Видимо, именно на территории Сахары был одомашнен дикий бык. Появились первые культурные растения. Люди перемещались как по суше, так и по широким рекам, русла которых обнаружены в пустыне. Но этот последний цветущий период жизни Сахары начал клониться к закату примерно 6 тысяч лет назад. Стремительное изменение климата привело к уменьшению осадков. В самых засушливых местах пустыни их выпадает сегодня 6 мм в год, а когда-то эта цифра превышала 300 мм. Уровень озер стал понижаться, а реки пересыхать. Некогда озеро Чад по своим размерам успешно соперничало с Каспийским морем, а сегодня многие из нас будут долго и безуспешно искать его на карте Африки. Муссонный ветер сменил направление и перестал приносить осадки с Индийского океана. Растения стали меньше плодоносить, и животные начали медленное движение на юг и восток. Отступая перед натиском Великой пустыни, туда же устремились и люди, что привело к необратимым историческим последствиям. Ведь именно выходцами из Сахары, как полагают, была тесно заселена долина Нила и основана древнеегипетская цивилизация. Век от века пустыня распространялась все шире. Оазисов становилось меньше, реки пересохли, а соленые озера превратились в гигантские залежи природной соли. Именно Сахара в первые века нашей эры погубила некогда богатую империю Мероэ в современном Судане. Она же погребла под своими барханами многочисленные торговые города Западной Африки. Сиджилмаса, Кумбисале, Тадмека, Аудагост, Валата – все эти названия когда-то обозначали крупнейшие торговые центры Африки. Но сейчас на их развалинах лишь гуляет Сирокко. Средневековый арабский историк Албакри –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 Сахара надолго изолировала африканские народы и культуры от всего остального мира. Окруженная с трех сторон безбрежными океанами, тропическая Африка обнаружила перед собой еще один океан пустыни. К началу новой эры коней здесь навсегда заменили верблюды, единственные корабли, способные пересекать безбрежные просторы Сахары. Процесс опустынивания продолжается в прилегающих к Сахаре областях и сейчас. К тому же в последние десятилетия он лишь ускорился. Безграмотная эксплуатация земель, вырубка деревьев, резкий рост населения – все это неизбежно приводит к эрозии и деградации земель, пригодных для хозяйства. Потепление климата и засухи тоже вносят свой разрушительный вклад в эту колоссальную трагедию Африки. Только за одно десятилетие с 1980 по 1990 год пустыня продвинулась на юг на 130 километров. Озеро Чад по-прежнему крупнейший водный резервуар Сахары за полвека с 1960 года уменьшилось в размерах на 94%. По всей вероятности, этот процесс можно замедлить, но нельзя остановить. Как и тысячелетия назад, в современной Африке человек бессилен против природы. Мы уже упоминали о том, что большая часть Сахары покрыта вовсе не песком, а камнями. Про камни Великой пустыни сложено много легенд, да и жители Сахары считают их живыми. Каменистые фигуры – созданные тысячелетними стараниями ветра, по ночам издают различные звуки, пугая тем самым суеверных людей, для которых эти звуки, конечно, являются ничем иным, как воем злых духов. На самом же деле звуки связаны с тем, что днем каменистые фигуры сильно нагреваются, а значит, увеличиваются в объеме, но так как в них есть отверстие, то эти отверстия тоже увеличиваются в размере, и воздух проходит через них без задержки. К вечеру же температура понижается, и объем трещин в камнях уменьшается, так что воздух проходит с затруднением, со звуком, который напоминает громкий стон. Очень интересным феноменом Сахары являются ее бродячие дюны и барханы, среди которых есть достигающие 11 метров в высоту. Песок в пустыне мелок и рыхл, при малейшем ветерке заметает следы путника, а более сильный ветер гонит перед собой песок далеко вперед и насыпает его длинными грядами. Такие места имеют вид океана, покрытого неподвижными волнами, застывшими в одном положении. Однако неподвижность их кажущаяся. Даже самые огромные барханы способны не только менять форму, но и передвигаться со скоростью до сотни метров в год. Так и путешествуют гигантские барханы, засыпая песком дороги, оазисы, деревни, стоянки. Из-за перемещения дюн карты Сахары очень быстро теряют актуальность. И именно поэтому в пустыне так легко заблудиться. В пору бурь песок оживает по-настоящему. Под воздействием ветра начинает двигаться, собираться в одно место, образует огромные песчаные столбы, которые движутся, кружась по пустыне. При ярком солнечном свете они предстают огненными. Сильный ветер, который гонит эти столбы, иногда разделяет один на два, а то и соединяет несколько в один огромный, доходящий чуть ли не до облаков. Они называются смерчами и горе-каравану, если его настигнет такой смерч. Одна из таких песчаных бурь, видимо, и положила конец персидской армии Великого Камбиза. Но даже если смерч пройдет мимо, опасность для каравана еще не миновала, потому что вслед за смерчем обычно начинает дуть самум, горячий западный ветер. Он рождается на гигантской сковороде самой жаркой местности на Земле, где от перепадов температур возникают сильнейшие вихри. Иногда он набирает силу настоящей бури, а иногда еле заметен, но всегда жгуч и несет людям сильные страдания. 18 января 2012 года в Сахаре выпал снег. Под утро под снежным покровом оказался весь западный Алжир, и вчерашние барханы превратились в гигантские сугробы. Если в горах Атласа это нормальное явление, то до Сахары снегопады добираются крайне редко. Снег держался здесь почти сутки, и наиболее шокированные его появлением были верблюды. А вот фермеры, напротив, остались довольны, Заморозки помогли уничтожить вредителей на финиковых пальмах. Жители Сахары еще задолго до песчаной бури угадывают ее приближение. Она начинается едва заметным движением воздуха, который становится тяжелым и удушливым. Небо затягивается легким сероватым или красноватым туманом. С каждым часом жара усиливается. Даже легкое прикосновение ветерка обжигает. Причиняет головную боль, слабость, нагоняет на человека тоску. Постепенно порывы становятся все сильнее и резче, и, наконец, сливаются в сплошной вихрь. А через несколько минут вокруг уже свирепствует настоящая песчаная буря. Ветер свищет и ревет, поднимает тучи песка, духота делается невыносимой, тело обливается потом, но почти сразу же высыхает. Губы трескаются и начинают кровоточить. Язык словно наливается свинцом. Потом трескается кожа, ожгучий ветер наносит в раны мелкий горячий песок и тем еще больше усиливает страдания человека. Для Сирокко у европейских народов существует множество разных названий. Во Франции его называют марен а в Хорватии Юга. В Германии и Австрии Сирокко именуется фен, и именно это название закрепилось за прибором для сушки волос, знакомым каждому из нас. Так что те из нас, кто хоть раз пользовался феном, могут хотя бы отдаленно представить себе, что такое ветры Сахары. Неудивительно, что ветров Сахары испокон веков боялись даже в центре Европы. Сюда весной и осенью из Африки приходит Сирокко, Южный ветер, приносящий с собой массы пыли и сухих туманов, как привет из самых жарких районов планеты. Во все времена Сирокко был известен как причина нервных расстройств, головных болей, плохого настроения и даже безумия, так что в некоторых европейских странах преступления, совершенные в период Сирокко, запрещено было судить слишком строго. Дожди в Сахаре бывают редко и обычно проходят в виде кратких интенсивных ливней. За зиму в верхних слоях земли может скопиться достаточно влаги, чтобы крестьяне успели получить урожай, иногда достигающий феноменальных размеров. На рынках Алжира летом можно встретить, например, пугающе крупную морковь. Две штуки на килограмм – мечту любого огородника – выращенную без всяких удобрений и химикатов, на одних только зимних дождях. Сами дожди, впрочем, тоже способны напугать туристов. В Сахаре, где бури поднимают тучи красной пыли в атмосферу, периодически проливаются кроваво-красные дожди, отмеченные еще древними авторами. Они способны достигать и Европы, всякий раз вызывая волны апокалиптических предсказаний о конце света. Туареги Сахары на это лишь пожимают плечами, они-то привыкли. Зато манящим образом Сахары являются небезызвестные миражи. Здесь их ежегодно наблюдается около 160 тысяч. Они бывают стабильными и блуждающими, вертикальными и горизонтальными. Составлены даже специальные туристические карты караванных путей с оценкой мест, где обычно наблюдаются эти явления. На картах отмечено, где взору путешественника являются колодцы, оазисы, пальмовые рощи или горные цепи. Такие миражи – результат искривления солнечных лучей под воздействием потоков воздуха разной температуры. Нагреваясь, теплые воздушные массы устремляются вверх, и преломление солнечных лучей превращает пустыню в безбрежное сияющее море, в котором все предметы на поверхности Земли отражаются как бы вниз головой. Но бывают и более сложные явления, когда преломление лучей может вызвать появление на горизонте объектов, отстоящих от зрителя на сотни километров, кораблей в море, заснеженных вершин, городов, Мираж может до неузнаваемости изменить лежащие на земле камни или растения и не раз дезориентировал путешественников, пересекавших пустыню. Однажды французский колониальный отряд пересекал Алжирскую Сахару. Неожиданно офицер заметил далеко впереди отряд арабских всадников в их характерных белых одеждах. Воины бесшумно скакали по песку на длинноногих конях. Встревожившись, командир отряда послал разведчика проверить, что за люди обнаружились в этой безлюдной части пустыни. Когда солдат прискакал на место, он увидел перед собой стаю фламинго, мирно идущих гуськом к ближайшему озеру. Для французов птицы пересекли невидимую границу миража. Ноги у них вытянулись и сдвоились. Вместо двух у каждой стало по четыре. Вернувшись к своим товарищам с этой новостью, солдат нашел их весьма напуганными. Выяснилось, что в искривленных лучах ноги его лошади стали такими длинными, что солдатам казалось, будто он едет на фантастическом чудовище. Но все же, несмотря ни на что, самым распространенным и самым желанным миражом для жителей Сахары остается оазис и пальмовая роща. По всему песчаному океану Сахары разбросаны десятки больших и малых островов, оазисов, образующихся вокруг источника воды. Слово «оазис» древнеегипетского происхождения и означает «место для жизни». Многие из них временны и живут только до тех пор, пока не иссякнут грунтовые воды, но некоторые известны уже тысячи лет. Одним из самых священных мест для древних египтян был оазис Сива в Ливийской пустыне, примерно в 500 километрах к западу от Александрии. Там стоял храм Амона, оракул которого безошибочно предсказывал будущее и оказывал услуги политического прогнозирования многочисленным фараонам. Именно в Сиву шли персидские войска Камбиза, уничтоженные Самумом. А вот Александру Македонскому повезло больше. Когда ему пришла в голову идея короноваться фараоном Египта, он успешно добрался до Сивы и был провозглашен не только царем, но на всякий случай и Богом. Впечатляющим является и то, что население Сивы в течение многих веков противилось исламу, а арабский язык так и не освоило. Живущие здесь несколько тысяч человек продолжают говорить на берберском языке. Тем и интересны оазисы. Во многом, в первозданном виде, они сохранили культуру и обычаи древнего населения Сахары. Их не баловали визитами ни миссионеры, ни европейские колонисты, ни своевременные представители власти. И многие оазисы Ливии, Алжира, Чада по сей день живут так же, как жили тысячу лет назад. В оазисе Куфра, пливий первые европейцы появились только в 1879 году, но уже спустя десятилетия въезд в него неверным был запрещен. Здесь обосновалась ортодоксальная исламская секта синуситов, создавшая свое государство в самом центре Великой пустыни. Завоевать Куфру удалось в 1935 году итальянцам. Но сегодня, из-за долгой изоляции Ливии и последних событий в стране, оазис снова живет практически самостоятельной жизнью, надеясь исключительно на урожай финиковых пальм. А ведь финиковая пальма – это без преувеличения божество для жителей Сахары. Бедуины говорят, что из глины Аллах сотворил человека, верблюда и финиковую пальму. Прожить без нее в сегодняшней Сахаре было бы немыслимо. Плоды ее служат основной пищей для местных жителей. Из высокого ствола дерева они строят дома и изготавливают утварь. Из волокон коры плетутся веревки и канаты, из больших перистых листьев циновки, веники, накидки. Тень от финиковых пальм дает возможность выращивать в пустыне овощи и сажать фруктовые деревья. Дрова идут костер, на котором готовится более 50 вариантов кушаний из фиников, а косточки пойдут на корм козам. Только в пустыне можно оценить всю пользу, которую приносит это дивное растение. Финиковое дерево лучше других приспособилось к условиям Сахары. Оно растет на любой почве, ему не страшен резкий перепад температур. Пальма начинает плодоносить через 4-5 лет. К одиннадцати годам уже дает более сорока килограммов фиников и продолжает плодоносить в течение ста лет, обеспечивая питание четырем поколениям африканцев. Не мудрено, что она стала своего рода фетишем. Срубить пальму означает убить. И когда владелец высохшего уже дерева берет в руки топор, соседи начинают уговаривать его не делать этого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 охватывает большую часть Ботсваны, Намибии и часть Юар. Она менее засушлива, чем ее старшая сестра, и хотя зимой над ней разражаются всего два 3 ливня, дождевая вода просачивается вглубь песка, где корни кустарников, проникая на глубину более 10 метров, питаются ею весь год. После дождя у кустарников распускаются листья, а поверхность песчаного грунта покрывается длиннющими стеблями диких дынь. В этом крайне засушливом районе на самом деле скрыты огромные запасы реликтовой пресной воды. Она содержится в обширной системе пещер, простирающихся на тысячи километров прямо под пустыней. А по поверхности Калахари тем временем протекает самая удивительная река на свете – Акаванга. Родиной нашего астраханского арбуза является южноафриканская пустыня. Здесь до сих пор произрастает дыня цамма, которую считают предком или ближайшим родственником арбуза. Цамма внешне похожа на арбуз, но размером примерно с грейпфрут. Для охотников калахари и намиба она остается основным источником питьевой воды. У нее есть начало, но нет конца. Она появляется в горах Анголы совсем недалеко от Атлантического океана, но предпочитает не встречаться с ним, а направляется на восток. Однако до морского простора реке дойти так и не приходится. Она вынуждена вступать в неравный бой с прожорливыми песками знойной Калахари, где под палящими лучами солнца Акаванга теряет более 95% влаги. Скромные остатки воды из четвертой крупнейшей реки Африки образуют одно из самых прекраснейших мест на континенте — живительный оазис, именуемый внутренней дельтой Акаванга, площадь которого составляет не менее 16 тысяч квадратных километров. Неповторимость дельты Акаванга Заключается прежде всего в том, что на территории огромного оазиса высушенные солнцем и ветрами пески Калахари сочетаются с влажными и плодородными болотистыми почвами. Территория Дельты покрыта зарослями тростника, соседствующими с яркими соцветиями кувшинок. Здесь, в заповеднике, гнездятся десятки видов птиц и живет множество диких животных. В сухой сезон слетаются сюда и столь же многочисленные туристы. Калахари может похвастаться и местными жителями. Готентоты, скотоводы, живущие на окраинах пустыни, и бушмены, охотники, мигрирующие по огромной территории Калахари, считаются одними из самых древних в Африке, обладая удивительными особенностями как культуры, так и языка. Но об этом мы расскажем чуть позже в главе «Народы и языки». Намиб – еще одна крупная пустыня Юга Африки. В переводе с языка готентотов «нама» означает «место, где ничего нет». Намиб простирается на 1900 километров вдоль побережья Атлантического океана от города Намибе в Анголе, через всю Намибию, которая от пустыни и получила свое название, до устья реки Улифантсвюар. От океана она уходит вглубь континента на расстояние от 50 до 160 километров к подножию внутриконтинентального плато. На юге соединяется с юго-западной частью Калахари. Пустыня Намиб чрезвычайно сухая, лишь 10-13 миллиметров осадков в год, и за исключением нескольких прибрежных городков практически необитаема. Всегда ли она была такой, неизвестно, но в любом случае Намиб считается самой древней пустыней в мире. Пустынные условия существуют здесь беспрерывно уже на протяжении 80 миллионов лет, а это значит, что еще динозавры видели ее своими глазами такой же, как видим мы. Вследствие чрезмерно долгой жизни здесь возникло несколько эндемичных, уникальных видов растений и животных, которые приспособлены к жизни в чрезвычайно враждебном климате и не встречаются более нигде в мире. Бескрайнее море песчаных барханов уходит вглубь материка к высохшему сердцу пустыни. На поверхности фиксировалась температура более 55 градусов Цельсия, слишком высокая для активной жизни большинства существ. Для некоторых животных, Доступен лишь небольшой промежуток времени между ночным холодом, когда температура для них слишком низкая, и обжигающим жаром дня, когда большинство вынуждено искать укрытие. На первый взгляд совсем немного животных и растений обитает в этом сухом климате. Однако стоит только пройти дождю, и пустыня просыпается. Начинается яркая и активная жизнь. Семена и луковицы – Долгое время погребенные в песке вдруг дают побеги, сухие долины превращаются в луга, а вслед за растениями появляются птицы и животные. Недавно геологи открыли, что под горячими песками Намебии скрыты залежи полезных ископаемых – урана, меди и даже алмазов. Возможно, и эта негостеприимная земля скоро падет жертвой экспансии человека. Только в Намибе можно встретить удивительное растение, так и называющееся Вильвичия удивительная, Вильвичия мирабелис. За свою жизнь, которая составляет до двух тысяч лет, она отращивает гигантские листья, длина которых достигает трех метров. Они нужны Вильвичии, потому что основным источником влаги для нее является туман, приходящий каждое утро с Атлантического океана. На одном квадратном сантиметре листа расположено 20 тысяч пор, которые поглощают воду из тумана, эквивалентную 50 миллиметрам осадка в год. В результате Вильвичия может просуществовать несколько лет безо всяких дождей. Вильвичией местные жители гордятся столь сильно, что ее изображение красуется на государственном гербе Намибии.